и получил несколько острых отповедей, вроде «Вы глубокий знаток человеческих душ, но я, тем не менее, изложу свои мысли собственными словами». «Или еще?» «Вышинский, вы это приняли? И вы вели этот разговор?» «Радек, вы это узнали от меня? Значит, я и вел разговор?» В конце концов, Вышинский напомнил Радыку, что тот не только не донес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 «Да, если вы игнорируете тот факт, что узнали о программе и об инструкциях Троцкого только от меня, тогда, конечно, это бросает сомнение на то, что я сказал». В ходе показаний Радика ему было велено заявить, что в 1935 году Виталий Путна встречался со мной, передав одну просьбу Духачевского. Так и записано по меньшей мере в английском издании стенографического отчета о процессе, хотя Комкора Путну звали не Виталий Авитов, но это был уже второй намек на участие Комкора в некой преступной деятельности. Однако гораздо более поразительным было упоминание имени Тухачевского